Глава четвертая Мисс Силвер аккуратно отложила вязание на подлокотник кресла, поднялась и, неторопливо подойдя к письменному столу, села за него, потом извлекла из ящика ученическую тетрадь в ярко-зеленой обложке и обратилась к Роджеру Пилдриму. — Может, вы сядете сюда? Так будет удобнее. Я хочу кое-что записать. Мисс Силвер терпеливо ждала раскрыв тетрадь и держа в руке остро точный карандаш, пока Роджер усаживался на стол с прямой спинкой за стол напротив нее, тон то ее голоса сохранил прежнюю вежливость, но заговорила она быстро и по-деловому. — Если эти два случая на самом деле были покушениями на вашу жизнь, то вы, несомненно, нуждаетесь в помощи и защите. Но мне хотелось бы знать еще кое-какие детали. «Вы говорили о трубе, которая протекла. Полагая, вы внимательно ее осмотрели? Была ли она, по вашему мнению, намеренно испорчена?» Роджер смущенно посмотрел на мисс Силвер. «Собственно, текла не труба, а кран!» Мисс Силвер укоризненно посмотрела на Роджера. «В этих делах очень важна точность, майор Пилгрим!» Он снял очки и принялся протирать их темно-синим носовым платком. Без очков взгляд его стал беспомощным и беззащитным. Он отвел глаза в сторону. О, да, конечно, вы правы. Сначала мы думали, что дело в трубе, но она оказалась целой. Собственно говоря, наверху не было водопровода, пока отец его туда не провел. Это было сравнительно недавно, и вся техника там новая и современная. Гардеробную в мансарде переделали в ванную комнату и отгородили за куток для горничной Поставили посудный шкаф, мойку и раковину. После того, как потолок обвалился, мы обнаружили, что кран этой раковины открыт. Кто-то вставил в раковину затычку, и раковина, естественно, быстро переполнилась. Но все дело в том, что я не думаю, что это могло стать причиной обрушения потолка. Мойка находится не над спальней. Это во-первых. И там набралось не так уж много воды. Это во-вторых. Я очень много над этим думал. «Над моей спальней находится пустой комод в комнате, который не используется уже много лет. Кто-то мог вставить затычку в раковину и открыть кран, чтобы представить дело так, будто вода натекла оттуда, а на самом деле вылил несколько ведер воды под комод, из-за чего потолок и рухнул». «Что вы думаете о такой возможности?» Мисс Силвер неторопливо кивнула и спросила, «А какое расстояние от раковины до края потолка вашей спальни?» — Приблизительно 8 или 9 футов. — Вода была под досками пола на протяжении всего этого расстояния? — Да, вода там была, но, знаете, я бы не сказал, что ее было слишком много. Потолок в коридоре не просел. Правда, надо иметь в виду, что потолок в спальне мог впитать просто уймы воды. Ну, со всей этой лепниной и нимфами. — Да, я понимаю. Мисс Филлер задумалась. — А много ли прислуги в приюте пили? Пилигрима. В доме ночуют только муж и его жена Робинс. Они живут с нами, сколько я себя помню. Днем из деревни приходит девушка лет 15. Может быть, это она забыла завернуть кран. Но девушка уходит в 6 часов. А миссис Робинс говорила мне, что набирала воду из крана в 10 вечера, когда они с мужем ложились спать и уверяла, что никогда в жизни не оставляла кран открытым. Так неужели она на этот раз изменила свои привычки? Мисс Силвер сделала запись в тетради «Робинсы ложатся спать десять часов» и спросила, «А в какое время обрушился потолок?» «Около часа ночи. От этого жуткого грохота я и проснулся». Мисс Силвер еще раз повторила свою прежнюю ремарку. «Да, это была рука проведения. Вы считаете, что на вашу жизнь было совершено покушение? Я вижу, что вы совершенно искренне в этом убеждены». «Могу я узнать, кого вы подозреваете?» Роджер надел очки и посмотрел в глаза мисс Силвер. «Не вижу ни малейших оснований кого-либо подозревать. У вас есть враги?» «Трудно сказать, но, во всяком случае, таковые мне неизвестны». «Каким, по-вашему, мог быть мотив?» Роджер снова отвел взгляд. «Может быть, все дело в продаже дома?» Отец собирается его продать, и кобыла, на которую он ездил годами, вдруг сходит с ума и ломает ему шею. Я, начиная переговоры о продаже дома, и потолок, продержавшийся 160 сгаком лет, вдруг рушится на мою кровать. А комната, где я разбираю бумаги, вдруг вспыхивает огнем. Причем как раз тот момент, когда я сплю мертвым сном. Мисс Силвер пристально посмотрела на Роджера. «Вам на самом деле очень повезло. Вы не рассказали мне, как вам удалось выбраться из горящей комнаты». «Знаете, в себя я пришел от того, что загорелась моя штанина. Войдя в комнату с улицы, я повесил свой плащ на спинку стула. Обмотав им голову, я бросился к двери. Комнату заволкло дымом, я ничего не видел и двигался на ощупь. Все деревянные ящики были охвачены огнем. Но, добравшись до двери, я не смог ее открыть. У меня возникла мысль, что ее заперли снаружи. Ключ торчал из замочной скважины с наружной стороны. Я специально оставил его там, чтобы, уходя, запереть комнату. «Боже мой, и что же вы стали делать?» Я разбил окно и выпрыгнул на улицу, позвал из конюшни старого Уильяма и его внука, и мы вместе затушили пожар. Большая часть бумаг сгорела, но все могло быть намного хуже. К счастью, эта комната находится в самой старой части дома, а его стены сложены из камня. И поэтому огонь не смог бы распространиться на всю усадьбу. Это очень счастливое стечение обстоятельств. Майор Пилгрим, вы сказали мне, что, по вашему мнению, дверь была заперта. Ну, я полагаю, вы это проверили? Понимаете, когда огонь потушили, дверь оказалась открытой. Но факт остается фактом. Я не смог ее открыть, когда это было надо. А потом так и не смог установить, кто ее открыл. Ну, ключ. Ключа не было. Потому что к тому времени весь дом был уже на ногах. И отпереть дверь мог кто угодно. Никто не помнил, открывал он дверь или нет в этой суматохе. Получается, что любой обитатель дома мог отпереть дверь, запереть ее, а возможно, что она и не была заперта? Роджер Пилгрим опустил взгляд. Похоже, что так. — сказал он. — Но почему же тогда я не смог ее открыть? Мисс Силвер сменила тему. — Майор Пилгрим, вы можете поименно перечислить мне все, кто находился в доме во время двух этих инцидентов. Назовите имена и кратко опишите этих людей. Роджер взял со стола листок бумаги и принялся машинально складывать и снова разворачиваться с таким напряжением, словно от этого листка зависели его жизнь и смерть. Он неотрывно смотрел на листок бумаги, но мисс Силвер сомневалась, что Пилгрим его видел. Он заговорил, сильно растягивая слова. «Ну, я не знаю, видите ли...» Мисс Силвер несколько раз стукнула карандашом по столешнице. «Вы не женаты?» «О, нет». «И не помолвлены?» «Ну, знаете, фактически нет. Нет, я не помолвлен». Она лучезарно улыбнулась Роджеру. «Понимаю, я поторопилась с вопросом. Но мне, думается, у вас есть привязанность. Была ли это ледь в доме во время тех двух происшествий? Нет-нет. Может быть, она была где-то поблизости? О, нет. Тогда давайте вернемся к тем, кто был в доме. Вы назовете мне их имена? Дома были мои тети, сестры отца. Они обе намного старше его. Мой дед был женат дважды, мои тети дети от его первого брака. У него было четверо детей, все девочки. Эти две никогда не были замужем и всегда жили в приюте Пилигрима. Как их зовут? Тетя Коли, ее полное имя Колумба, и тетя Нетта, ее полное имя Джанетта. Мисс Силвер записала в тетради. Мисс Колумба Пилгрим, мисс Джанетта Пилгрим. Ну что ж, а теперь, пожалуйста, коротко расскажите мне о них. Хорошо? Тетя Коли большая и тетя Нета маленькая. Тетя Колли помешана на садоводстве. Я не знаю, что бы мы без нее делали, так как мы не можем позволить себе садовника. Она и старый Пэл занимаются садом. Тетя Нета занята исключительно вышиванием. За 30 лет она шила бесчисленное множество вышитых покрывал для стульев и кресел. Это поразительно пустая трата времени, но, видите ли, она инвалид. И, наверное, вышивание позволяет ей скрашивать ее безрадостное существование. Мисс Силвер старательно записывала слова Роджера в тетрадку. Закончив писать, она подняла голову и сказала, «Ну, прошу вас, продолжайте». Кроме того, дома был мой двоюродный брат, «Джером Пилгрим. Его тяжело ранило под дюнкерком. Нам пришлось нанять для него сиделку. Очень хорошо, что она у нас есть. Заодно она присматривает и за тетей Нэттой. А как зовут сиделку?» «О, ее фамилия Дэй. Лона Дэй». Мисс Силвер записала «Джером Пилгрим, Лона Дэй» и поинтересовалась. «Сколько лет вашему кузену?» «Джерому? Ну, 38 или 39». Если вам это нужно, то он капитан Пилгрим. Двойны он был адвокатом, но на работе не напрягался, если вы понимаете, о чем я говорю. Зато он писал триллеры, и, надо сказать, неплохие. Но после Дюнкерка он ничем не занимается. Беднягу на самом деле здорово ранило. Он прикован к постели. Роджер изумленно посмотрел на мисс Силвер. Джером? «О, нет! Он вполне самостоятельно передвигается, за исключением тех случаев, когда не в настроении. Понимаете, у него не лады с головой. Врачи говорили, что он поправится, но он не поправляется». Мисс Силлер прочистила горло. «Майор Пилгрим, я вынуждена задать вам этот вопрос. Ваш кузе не Роджер снова оцепенел от удивления. «Джером, о, господи, нет! Конечно же, нет, бедняга!» Мисс Силвер не стала углубляться в эту тему. Если даже на этой стадии расследования ей казалось, что объяснения, предложенные майором Пилгримом, были недалеки от истины, все же природная осторожность удерживала ее от скоропалительных выводов. Мисс Силвер ограничилась тем, что подчеркнула имя капитана Джерома пилграма и поинтересовалась. «Это все жильцы приюта Пилгрома?» Роджера покоробило от слова «жильцы». Он испытывал сильное раздражение от того, что встал вопрос о вменяемости бедного Джерома. Сначала разговор облегчил ему душу, но теперь он искренне жалел, что пришел к мисс Силвер. Во всяком случае, на вопрос он ответил угрюмо и неохотно. «Нет». Еще в доме живут мисс Эллиот и маленькая девочка. Мисс Силвер вопросительно и одновременно поощрительно взглянула на Роджера. «Да?» — Роджер объяснил. «Она приехала к нам помогать по дому. Одну из деревенских девушек, которая у нас убиралась, мобилизовали, а другой всего лишь 15 лет. А сколько лет мисс Эллиот?» «О, она еще очень молода. Ее зовут Джуди. Думаю, что ей года 22». Ее не мобилизовали, потому что у нее на руках маленький ребенок. Это дочка ее сестры, а ухаживать за ребенком некому, потому что отец и мать погибли во время бомбежки. Мисс Силвер склонила голову. Какая трагическая утрата! Она записала «Мисс Джуди Эллиот», потом занесла над тетрадкой карандаш, ожидая, когда Роджер назовет имя ребенка. «О, девочку зовут Пенни Фассетт». Ей, наверное, года четыре, но они не имеют отношения к происшествиям, потому что появились здесь позже. Я поняла вас, майор. Кто унаследовал бы ваше имущество в случае вашей гибели?» Роджер вздрогнул, потом нахмурился. «Мой брат Джек? Но мы не знаем, жив ли он. Последнее, что мы о нем слышали, это то, что он находился в госпитале в Сингапуре, когда туда пришли японцы. Конечно, мы все надеемся, что он жив и здоров». Но мы ничего о нем не знаем. То есть, если бы вы погибли, вопрос о продаже дома был бы отложен на неопределенный срок? Вероятно, да. Во всяком случае, дом нельзя было бы продать до получения достоверных сведений о Джеке. А если вдруг выяснится, что ваш брат умер, то кто после него унаследует дом? Джером. Повисло недолгое молчание. Решив, что оно слишком затянулось, мисс Силвер заговорила очень серьезным тоном. «Чем, как вы думаете, я могу вам помочь? Если вы хотите, чтобы я вам помогла, то я должна побывать в вашем доме. Это можно сделать двумя способами. Я могу приехать к вам официально и открыто, как частный детектив, или, что предпочтительнее, как обычный гость. Вы могли бы посвятить в это дело одну из ваших тетушек? Если да...» что я смогу прийти к вам на правах ее старой подруги. Может быть, одноклассницы?» Роджер с сомнением покачал головой. «Можно все рассказать тете Коли, но ни в коем случае не тете Натти. Она слишком сильно разволнуется. Я могу все рассказать Лоне. Она скажет, что вы ее тетя». Мисс Силвер заглянула в список имен. «Мисс Лона Дэй сиделка? Нет. Это, я думаю, нежелательно». Лучше довериться мисс Колумбии. Люди, увлекающиеся садоводством, как правило, очень надежны. Эта работа воспитывает трудолюбие, терпение и упорство. Обычно такие люди спокойны и не склонны давать волю нервам. Вы забыли сказать, сколько лет мисс Дэй? Лони? Разве? На самом деле я не знаю, сколько ей лет. Пожалуй, за 30. Она превосходная сиделка, и я не представляю, как бы мы стали без нее обходиться. Но ей, наверное, ближе к сорока, чем к тридцати, потому что, когда ее нанимали, мы что-то говорили о ее возрасте. Ее нанимали три года назад, до всей этой истории с Генри». Мисс Силвер осведомилась. «А кто такой Генри?»